Вход и выход. Со стороны военных исследование курировал молодой генерал по фамилии Ковальчук. Ему, конечно, нужен был прогресс. И чем быстрее, тем лучше. Если не получается надежно с гарантией выводить картинку по заданным координатам, может быть, получится зайти в ПВА, выйти в нужном месте, получить информацию и вернуться обратно. Шувалов был категорически против форсирования экспериментов. В основном, потому что не удавалось построить более-менее надежную теорию ПВА. Поэтому был невозможен прогноз событий, что будет, если в пространство аномалий войдет человек. Но военные настаивали. И пришлось заняться этим вопросом. Итак, был оператор, который открывал ПВА, этакая открывашка. Смешное прозвище вошло в обиход и стало одним из терминов. Причем, можно было открыть, не выводя какую-либо картинку. Такая открытая ПВА выглядела как, например, облако серого или голубого цвета без подробностей. Или как двумерный плоский черный вход в коридор. В открытую ПВА мог попытаться войти в принципе любой человек, но решили, что будет входить тот оператор, который открывал. Но сначала, как водится, тренировались на кошках. Первый в ПВА отправилась тележка с датчиками на дистанционном управлении. Заехала, постояла и вернулась. Ничего с ней не произошло. Датчики ничего опасного для человека не зарегистрировали. Затем в тележку погрузили местного толстого сонного кота. Кот заехал лежа на одном боку, выехал на другом. Больше никаких изменений в состоянии животного обнаружено не было. Настала очередь людей. Было принято решение отправиться на первое свидание с неизвестностью в костюме химзащиты, как минимум. Оказалось что со спецкостюм уверенно может обращаться только Павел, так как проходил соответствующую подготовку. Поэтому первым в ПВА отправился он. Два других оператора были на подстраховке. Задача была простая – зайти в открытую ПВА без вывода картинок, постоять там несколько секунд и вернуться. Павел это сделал, после чего отдал себя в руки медиков. Они пришли к выводу, что все параметры организма в норме, Про свои ощущения Павел рассказал так. Зашел и оказался в плотном темном тумане, где ничего нет. Если не дрейфить и не паниковать, то состояние скорее хорошее, чем плохое. Я все время четко осознавал, куда надо выходить обратно, и держал это ощущение под контролем. Ничего нет означает, что нет никаких сигналов, которые я мог бы воспринять своими органами чувств. Вспомнилась поговорка, чтоб тебе пусто было. Но это пусто не было чем-то плохим, скорее наоборот. Медики пришли к выводу, что можно попробовать заходить и без спецкостюма. Вторым сходил в ПВА амарат За ним Иван. Описания ощущений были примерно такими же. Иван пробовал сделать шаги вперед и ощутил нарастающее сопротивление среды. Возможно, потому что непонятно было, куда идти. ПВА открывалась без определения точки выхода.